в одном из западных посольств, а уж через машинистку выйти на то лицо, которым интересовалась разведка, было, как говорится, делом техники. Но бесстрашная разведчица всегда оставалась обаятельной женщиной. Марина Ивановна любила музыку, прекрасно танцевала, хорошо пела. Она искала и находила друзей нашей страны, от которых затем поступала важная информация. «Плох тот разведчик, который не приобретает для своей страны новых друзей». Таким был ее девиз. И действительно, в Австрии, куда она затем вернется в начале 1960-х годов, и даже будет работать с Валентиной Терешковой во время ее поездки в эту страну в 1963 году, У нее останется много верных и искренних друзей. После завершения служебной командировки в Австрию Марина Ивановна некоторое время работала в Центральном аппарате разведки. И вот новая командировка. На этот раз представительство КГБ СССР при Министерстве госбезопасности ГДР. В Карсхорсте, где располагалось представительство, Кирина проработала долгих 6 лет. Не раз оперативные дела приводили разведчицу в западный Берлин, где она встречалась с ценной агентурой, которая по своему положению не имела возможности посещать столицу Германской Демократической Республики. Летом 1967 года в Берлин в качестве личного гостя министра государственной безопасности ГДР Эриха Нильке прибыл легендарный советский разведчик Рудольф Иванович Абель. Утра по самолета его встречал заместитель министра, руководителя разведки ГДР Маркус Вольф. Среди советских представителей – Встречавших Абеля была и Марина Кирина. На банкете в честь советского разведчика она долго разговаривала с Мишей Вольфом. Вспоминали предвоенную Москву, пионерское детство генерал-полковника и все, что было связано с тем периодом. И сегодня Марина Ивановна бережно хранит книгу воспоминаний руководителя разведки ГДР знаменитой «Штази» С его дарственной надписью. Эрих Мильке устроил небольшой сюрприз для выдающегося советского разведчика. Марина Ивановна обратила внимание на то, что на товарищеском ужине, организованном в честь легендарного гостя, место слева от Абеля было свободным. Через некоторое время в банкетный зал вошел начальник одного из управлений штази, генерал-лейтенант Кляйнинг, и неспеша направился к советскому разведчику. Абель, взглянул в лицо вошедшего, заулыбался, поднялся с места и обнял его. Оказалось, что в годы гражданской войны в Испании он готовил Кляйнинга в качестве радиста для разведывательной работы в этой стране. Рудольф Иванович хорошо знал Марину Кирину и даже оставил ей свой автограф на память. А в 1969 году ей довелось выступить на приеме, устроенном по случаю присвоения Рудольфу Ивановичу Абелю почетного звания доктора юридических наук Академии наук ГДР. Разумеется, Марина Ивановна нашла, что сказать о своем знаменитом товарище по разведывательной работе. Умолчала она лишь о своей принадлежности к советской нелегальной разведке. По долгу службы Марине Ивановне довелось работать во многих европейских странах, выполнять ответственные задания разведки. По достижении положенного возраста полковник Кирина вышла в отставку. Ее работа в органах государственной безопасности была отмечена высокими наградами.